Глава 13, Тимур. Стеша не позавтракав убежала. Бабушка, пока мы ели, сверлила меня странным взглядом. «Говори уж, баб, что не так снова?» Смотрю на любимую родную женщину. «Я слышала ваш разговор», — заявляет она наконец, как только Тим сбегает к телевизору. «О, да, похоже, нас слышали все», — усмехаюсь я. «И Стеша, и ты. Может, еще и мелкий?» «Нет, он не слышал», — качает головой. А ты, значит, целенаправленно подслушивала. Делаю вывод. Как собираешься себя вести? Соли Олей, с Тимошей? Задает вопрос, на который я еще не знаю ответа. Я не знаю. А что я должен сделать? Или начать делать? Поворачиваюсь и смотрю на мальчишку, который щелкает пультом по каналам. Буду заново знакомиться С, с сыном. Запинаюсь я. Оля, не уверен, что нам что-то нужно решать или пробовать. Я буду участвовать в жизни сына однозначно. «Говорю свои мысли, только вот я все еще никак не представляю, как должна измениться теперь моя жизнь». «Ты ее любишь?» — задает вопрос бабушка. «Кого?» — не понял. «Олю». «Оля». Оля была не такой, как все, это точно. С ней было легко и комфортно. Она правильно подметила, что у нас отношения были дружескими с перерывами на постель. Нам было удобно. Чувствовал ли я что-то к ней? Сложно сказать. Много воды утекло. Я изменился. Сейчас и не вспомню, чем тогда руководствовался. «Скорее нет, баб», — отвечаю честно. «А это твоя метёлка. Что с ней решил?» «Наташа?» — усмехаюсь. «С ней мы вчера разошлись окончательно. Спасибо тебе». Поворачиваюсь к ней и упираю локти в стол. Открыла мне глаза. «Ну, слава богу!» — всплеснула руками. «С этой стервой разобрались. Раз с Солей у тебя ничего не всколыхнулось. Что со стешей?» Вот этого вопроса я совсем не ожидал услышать. А что с ней? Не понял я. Как ты и просила, живет. Что я еще могу сделать для тебя, баб? Как она тебе? Мне показалась приличной девушкой. Издалека начинает она. Приличная. Ага, может быть, не спорю. Он даже Леха на нее запал. Только к чему вдруг бабуля заговорила о девушке? Неужто нашла ей применение в моей личной жизни? Вот только не надо. Усмехаюсь. Смотрю на часы. Черт, расслабился. Все, я на работу. Вскакиваю со стула и начинаю сборы. Лишь только оказавшись в машине, я задумываюсь. Это надо же, как все повернулось. Была невеста, разошлись. Появился сын, Оля. Стоит признаться все же, что Олю я любил, наверное. Так как мог, любил. И чем больше я копаюсь в своей памяти, тем больше понимаю, что согласился с ней разойтись, потому что она предложила. Мне никогда не предлагали этого девушки, тем более первыми. Мне было комфортно, и я не строил планы на будущее касательно наших отношений. Просто были, и хорошо. Это не требовало никаких затрат в плане поисков девушки на ночь или приятно провести вечер. Да, возможно, это эгоистично, но вот такой я. И только сейчас краем мысли доходит, что Оля это про меня поняла и решила вот так все остановить. Нам действительно было комфортно, мне так уж точно. Да и в итоге Оля же тоже так же и сказала. Но черт возьми. Тогда это мне показалось нормальным. И так как мы легко расстались, я также быстро выкинул ее из головы. Вообще не помню то время. А если бы она тогда сказала о том, что беременна? Или она этого еще не знала? Черт! Недолго думая, набираю номер Оли. «Слушаю», — отвечает сонным голосом. «Твою мать, она же спать легла, наверное, после рейса». «Прости, Оля, это я. Разбудил?» «Нет, Тим, работа не спит, сижу за ноутом. Так что ты хотел? Что-то с Тимошей?» В её тихом голосе послышались нотки беспокойства. «Нет, с ним все в порядке. Я задать вопрос, Оль. Ты когда предложила мне расстаться, уже знала, что беременна?» «Этот вопрос не дает мне покоя». Девушка замолчала, и мне кажется, я уже знаю ее ответ. «Значит, знала», — вздыхаю я. Теперь я и правда не понимаю, почему она решила по-своему поступить. И никогда бы не сказала мне о ребенке, если бы не вот это недоразумение, если так еще можно назвать. Продолжаю я. «Прости меня, Тимур. Я думала, что так будет лучше». Звучит тихо. «Чёрт, да кому лучше?» «Я не хочу сейчас гадать, как бы я отреагировал на эту новость, но...» «Уже никаких но. Я виновата перед тобой и своим... нашим сыном. И когда узнала, что он у тебя, и увидела вас сегодня утром, мне стало легче, словно груз с плеч свалился». «Я виновата», — твердит Оля. «Только вот мне от этого не легче. Бубню в ответ и все еще не решаюсь сбросить вызов». Давай еще раз встретимся и поговорим, предлагает она. Нам теперь нужно выстроить дружеские отношения, наверное, чтобы обоим участвовать в жизни ребенка. Я не знаю, Оль, качаю головой. Не знаю, что мне делать. Вы со своим появлением в моей жизни выбили мне почву из-под ног. Я не понимаю, что мне делать со всем этим, признаюсь я. Я заберу его вечером. Вдруг ее голос делается серьезным. Нет, отвечаю резко, даже сам от себя этого не ожидал. Не заберёшь. На этой неделе он у меня. К концу недели, как и договаривались. А встретиться, то да. Давай, в пятницу после работы. Время назначай сама, как будет удобно. Хорошо. Легко соглашается. Тогда я соберу немного вещей для сына. Не надо, мы сходим в магазин и купим все необходимое. Если что, звони, добавляет. Пока. Отбиваю звонок. Ну что ж, на работу я явно приеду не к началу рабочего дня. Но это меня сегодня не волнует. Поэтому завожу машину и направляюсь к офису. Надо немного забыться. А лучший метод — завалить себя делами. И этот метод самый действенный. Проверено. Стеша. После рабочего дня возвращаюсь домой. Странное слово по отношению к чужой квартире, где я чувствую себя инородным предметом. Но пока нет возможности съехать. На самом деле, я уже и не рада, что влезла в эту семью. С моим появлением у Тимура все кувырком. Ладно, мальчишка появился незадолго до меня, а вот потом, невольно чувствуя себя причастной ко всему этому бедламу. «Стешенька», — встречает меня Тим с Екатериной Степановной. «Ужин готов. Ты убежала от нас, даже не поев. Куда?» Пока я раздеваюсь, женщина стоит надо мной, уперев руки в бока и пристально наблюдает. «Так я же на работу устроилась», — пожимаю плечами. «А ты мне вчера ничего не сказала», — говорит она. «Ну как же, говорила. Просто вы были заняты мыслями о Тимуре, так что все нормально». прохожу. «Я завтра уеду», — начинает она. Беру свои вещи и направляюсь в ванную переодеться. «Ты присмотришь за мальчиками?» Звучит уже из-за дверей так тихо, что ее слова будто никто больше не должен слышать. «Екатерина Степановна, вам не кажется, что это уже слишком?» «Ну что же мне поделать, если кроме тебя мне не на кого положиться?» Натыкаюсь на неё, выйдя из ванной. «Мы с вами договаривались совсем о другом». И это кажется уже не актуально, поэтому я ищу, куда можно съехать как можно быстрее, говорю я. Подожди, как съехать? идет за мной. Мы ужинать будем, показывается Тимур. Точно, он-то уже дома. Это я в девятом часу вернулась из кафе. Будем, конечно, вот дождались Стешеньку, тут же сменила тон Екатерина Степановна, и направилась к плите. Зазвенели тарелки со столовыми приборами. Надо помочь, поэтому, сложив свои вещи, иду за ней в кухонную зону. «Зачем тебе эта работа?» — продолжила шептать женщина. «Как зачем?» — Удивленно уставилась на нее. «А жить мне на что?» «Так ты же учиться поступила на дизайнера, так?» — спрашивает она, а я не понимаю, к чему этот разговор. «Так». Киваю и принимаю в руки тарелку с горячим. «Ну вот!» — довольно восклицает бабулька. «Я вас не понимаю», — качаю головой. «Вы говорите какими-то загадками». «О чем шепчетесь?» За стол присаживается Тимур и тут же подгребает Тимоха. с таким же умным видом, как отец, усаживается рядом и ведет носом над тарелкой. «Да вот говорю, Стеша, зачем ей эта работа в кафе официанткой?» трещит бабуля. «Да кто ж тебя за язык-то тянет?» «А ты устроилась официантом?» удивленно смотрит на меня Тимур. «Да». Плюхаюсь, наконец, на стул, на противоположной стороне от сына отца бабушки. А она поступила учиться на дизайнера. Сдаёт меня Тимуру по полной. «Ну...» — пожимает плечами. «Надо с чего-то начинать». «Угу». «Надо, и я не против». «А у меня будет тут своя комната, пап?» Вдруг заговаривает Тим-Тим. Тимура ждавится. «Что?» Смотрит на мальчишку, а тот переглядывается с бабушкой. «Вот же два заговорщика». «Мне нужен будет свой уголок. Кловать, шкаф, и иглушки, куда можно лас ставить». С умным видом говорит Тим. «Я же буду частым у тебя гостем, Велна?» Смотрит на Тимура. «И?» «К чему все это?» С настороженностью смотрит на сына. «А кто такой дизайнер?» Тут же перескакивает на другую тему мальчишка. «Тот, кто планирует пространство помещения, делая его удобным и комфортным для жизни». Тихо отвечаю. «Но ну, ты же сможешь тут все устроить, да?» С готовностью обращается ко мне, а я готова провалиться сквозь землю. Второй раз за день. Это кажется слишком. «Нет», — качаю головой. «Не могу. Я только начинаю учиться». Отвечаю, глядя на Тимура, и, кажется, от моего ответа на его лице пронеслось чувство полного облегчения. хотя надо было подыграть этой хитрой парочке, потому что кое-чья невестушка мне сегодня вынесла мозг. «А я думаю, у тебя все получится», — продолжает тянуть свое мальчик. «Да, пап?» — смотрит заискивающе на Тимура. И от этого взгляда я вижу, как ведет мужчину. Я не знаю, что у Тимура в голове и о чем он сейчас думает, но то, как он сейчас смотрит на мальчишку, заставляет меня замереть и затаить дыхание. Кажется, именно в этот момент он наконец понял, что у него есть сын. На губах мужчины еле заметной становится легкая улыбка, чуть дрогнули губы. В уголках глаз залучились морщинки, и мужское лицо смягчилось. «Кажется, моё сердце сейчас остановится в наливающейся теплом груди». «Несомненно», — отвечает, наконец, он, и переводит на меня свой взгляд, который становится прежним. Будто он застукал меня за подглядыванием в такой сокровенный момент. «Уверен, что Стеша справится. Но давай не будем торопиться». «Постепенно у тебя обязательно появится здесь свое местечко». Снова смотрит на мальчика, а я чувствую, как полыхают мои щеки. «Хорошо», — сияет мальчишка. «Но я хочу, чтобы Стеша нам помогла», — деловито заявляет он. «Думаю, она нам не откажет, да?» Тимур смотрит на меня, чуть прищурившись, и явно ждет от меня ответа. «Только вот я не пойму, какого. Мне нужно подыграть ему или же придумать отказ? Что мне делать?» «Я не уверена». Стараюсь уйти от ответа, в общем. «Свободное время», — продолжает Тимур. «Так, эй, парень, ты какую игру затеял, я не понимаю. Ты хоть подмигни, кивни, ну хоть что-нибудь. Выходные от работы, если мы все же надумаем перемены здесь», — говорит, чуть поморщив нос. «Теперь-то я точно понимаю, что ему это затея, ой, как не по душе. Но, видимо, из-за сына он на это готов будет пойти. Но не сейчас, и это вполне объяснимо». вы сможете нанять квалифицированного специалиста с опытом работы. Продолжаю отказываться, понимая, что это верное решение. Лучше без меня. И все же для вас, Стеша, это будет прекрасной практикой», — усмехается. «Да этот гад сейчас откровенно надо мной смеется, И я, кажется, начинаю понимать за что. За мой вчерашний смех. Ну хорошо, сейчас ты пожалеешь о своих словах. Так уж и быть». «Ну, если вам уж очень хочется». чего оттягивать? Наконец выдаю, ловя как бабуля, посмеивается, прикрываясь ладошкой. «Давайте прямо в эти выходные. Я еще сверюсь со своим графиком смен, но думаю, как раз получится». Загибаю пальцы. «Ага, как раз пятница и суббота выходные. И мы с вами втроем, может, конечно, и Екатерина Степановна примет участие, разработаем концепцию ремонта и все обсудим. Можно будет еще прогуляться по магазинам, присмотреть краску, обои, мебель. Начинаю перечислять и понимаю, что Тимур больше не улыбается». «Вот так-то. За что боролся, на то и напоролся. А я, между прочим, готова потренироваться на твоей стерильной и идеальной квартире, дорогой Тимурчик. Так что сам виноват». Тимур Я слишком увлекся дразня Стешу. Слишком уж мне понравилась растерянность на ее лице. А в итоге, походу, попал в собственную ловушку. Что называется, договорился идиот. Стеша намывает посуду, бабуля что-то щебечет рядом с ней. Тимоха не торопится уходить от них. А я даже не знаю, куда себя деть, потому что кабинет мой занят. Гостиная тоже. Спальня. Скучно, наверное. Я сижу в кресле делаю вид, что занят, копаясь в телефоне, а одним глазком поглядываю на суету в кухонной зоне. Тим — мой сын, бабуля, которая всю мою жизнь рядом, и Стеша. По странному стечению обстоятельств, поселившиеся в моей квартире. А завтра бабушка уедет. Стеша уйдет на работу. Тим. Тима придётся снова брать на работу. А если... Нет. Качаю головой, отгоняя непрошенные мысли. Это неправильно. Что мне пришло в голову? Бредовая идея. Попросить Стешу бросить затею работать в кафе. И в качестве работы предложить ей место няне для Тима. Ну а в его отсутствие моей... Тьфу ты. Просто по дому прибираться, доготовить. Я обычно раз в неделю нанимаю клининг. А тут я могу платить ей. Но нет, пред. И вообще, не я ли на днях мечтал, чтобы она быстрее съехала? Поэтому прочь глупости с головы. А вообще прикрыл глаза и окунулся в воспоминания. Оля. Но тут же в груди что-то заскребло, засвербело. Все же обидно мне, что меня лишили права решать быть отцом или нет, лишили права выбора. Мне его не оставили. Пусть она и извинялась, и насколько я понял, переживала, что так все сложилось, но итог один: что было, не вернуть. Открываю глаза и замечаю, как за мной подглядывает Стеша. Усмехаюсь. Я сегодня вообще не первый раз ловлю ее взгляд. Не раздраженная, а наоборот, заинтересованный, что ли. Или даже, можно сказать, любопытный. Присмотреть к девушке, снова звучит голос Лёхи. Нет, это надо же, как прицепился. Тимур вырывает из размышления голос девушки. Вскидываю на нее взгляд. Надо искупать Тимошу. Говорит она, а пацан тут же начинает активно кивать головой. Как это искупать? Не понимаю. Наблать ванну. Вставляет свое слово мальчишка. Ванну? А душ, предлагаю. Ну, тут же надувает губы и хмурится. Я наберу ванну сама, вздыхает Стеша, но помочь искупаться все же придется тебе, смотрит на меня. И почему же, не понимаю я. Девушка идет в сторону ванной, а я следом за ней. Так почему? Захожу за ней в помещение. Потому что ты отец, говорит не поворачиваясь. Включает душ, намыливает губку, моет ванну. А затем, заткнув слив, включает воду. Можешь, конечно, попросить свою бабушку, но я помогать не буду. Он мальчик и достаточно смышленный. Ему будет неудобно, понимаешь? Я как-никак чужая ему тетя. Чужая тетя, блин. Крутанулся на пятках, дошел до двери, запустил пятерню в волосы и замер. Снова развернулся к ней. Я не умею, понимаешь? Шепнул я, потому что не хотел, чтобы кто-то нас услышал. И что? удивленно смотрит на меня. Я не понимаю, как это делать! шикнул на нее. А ты у бабушки спроси, усмехается она. Или загугли. Хочет обойти меня, но я не двигаюсь с места, не давая ей прохода. Это не смешно. Действительно, не смешно, упирает руки в бока. Скажи спасибо, что у тебя ребенок не грудной. В карих глазах сверкает злость. А то еще и памперсы пришлось бы менять. И кому сказать, тебе что ли? — ответил в тон Оле, скажи. Думаю, она права была, что... Осекается тут же и снова пытается пройти мимо меня. — Договаривай. Хватаю ее за локоть, поворачивая к себе. — Договаривай давай, чего замолкла. И самое ужасное, что я понял, что девушка хотела сказать, и меня этот трындец как зацепило. Но она молчит. Опустила глаза, а щеки ее залились румянцем. Чуть склонился над ее макушкой, случайно втянув запах ее волос. Сладко пахнет. Так сладко, что будь совсем другой момент, может мне и понравилось бы. Но сейчас меня это все злит. То есть ты считаешь, что Оля поступила правильно? Да что с вами женщинами такое? Рыкнул я. Извини. Не поднимая глаза, проговорила. Что? Специально сделал вид, что не расслышал. Извини, пожалуйста, я не должна была это говорить. Твоя жизнь меня не касается. Сглатывает и поднимает на меня глаза. В них с легкостью читается испуг. Я попрошу Екатерину Степановну тебе помочь. Выдергивает свою руку из моего захвата. Обходит меня и выходит из ванной. А я, наконец, выдыхаю. Буквально через минуту ко мне врывается довольный Тим. Бабушка пытается протиснуться к нам, но я ее не пускаю. «Смотри, чтобы вода не была горячей!» Выкрикивает из-за двери. «Осторожно с шампунями!» — проговорила она. Стеша сказала, что ее шампунь можно взять для Тимоши. Я, наконец, понимаю, что у меня нет детских принадлежностей, в том числе и шампуня. Но, достав с полки флакон Стеши, удивился. И правда, детский. Открыл, понюхал. Дыня. Сладкая, ароматная дыня. Вот чем пахнут её волосы. Сколько по времени мы возимся с мальчишкой в ванной, не представляю. Он болтает обо всем и сразу. Я толком не успеваю уловить ход его мыслей. Если когда только он появился в моей квартире, старался держаться взрослым и рассудительным, то сейчас он самый натуральный ребенок. Хохочет, взбивая пену. И, вымазав меня, хрюкает. От этого и я не могу сдержать смеха. А вообще, я все еще внутренне не отошел от шока. У меня есть сын. Сын! Мое продолжение. Все больше разглядываю его и ловлю на мысли, что да, чем-то он на меня похож. После купания укутываю его в большое махровое полотенце и подхватываю на руки, несу в гостиную. Укладываю на диван, и он тут же закутывается в одеяло. Стеша! Шепотом зовет девушку, которая что-то высматривает в телефоне лежа на матрасе. — не отрывается. Подай пижаму, просит Тим. Девушка откладывает телефон в сторону и, взяв с кресла пижаму мальчика, подает ее. А он, как только получает свои вещи, забирается под одеяло и, видимо, одевается. Хмыкаю, стесняется ее надо же. Remembers. Вскоре выныривает из под одеяла. Я готов, улыбается. Спокойной ночи, пап. Вдруг подпрыгивает на ноги и тянет ко мне свои ручки. Я подхожу. И Тим меня обнимает и чмокает в щеку, хихикает. «Колючий!» и падает на диван. «Стеша, спокойной ночи!» — говорит девушке и получает ответ. «И баб, спокойной ночи!» — кричит на всю квартиру. «Спокойной ночи, кудряшка мой!» Бабуля подходит к Тиму и целует его. «Это какая-то совсем другая жизнь, и она не похожа на мою. Смотрю на девушку, а она смотрит на меня. На ней снова эта синяя пижама с ушастым. Ее губы дрогнули в робкой улыбке. «Спокойной ночи!» — говорит Тихо. «Спокойной!» Отвечаю и направляюсь к себе в спальне, попутно обнимая бабушку и целуя ее в щеку.